Глава двенадцатая «Итак, повторите, что именно сказал ваш агент об этих двух людях», — требовательно произнес полковник Вайскопф. «Меня интересуют все нюансы. Даже те слова, которые ваш агент лишь хотел сказать, но чего то не сказал». Гауптман Аук досадливо поморщился. Он уже трижды во всех подробностях докладывал полковнику о своем разговоре с Воробьем, точнее говоря, со своим давним агентом-кладовщиком. Что еще хочет слышать от него дотошный полковник? Но делать было нечего. Пришлось Гауптману докладывать четвертый раз на ту же самую тему. «Да, это те самые люди, которые прибыли из штаба армии, которая ведет наступление в сторону Белоруссии». Четко произнес Аук. «Один специалист по взрывному делу, другой по агентурной работе. Специалист-взрывник сдался нам добровольно, а чтобы его переход к нам имел большую ценность, он прихватил с собой своего напарника. Оглушил, связал. Все это происходило на глазах нашего агента. Агента же он прихватил с собой с другой целью, чтобы он подтвердил, что эти двое не партизаны, а специалисты из штаба армии. На мой взгляд...» Аук помедлил. «Этот человек, кем бы он ни был на самом деле, действовал логично и разумно». «Да, но как же он вычислил вашего агента?» — спросил полковник. «Не сам же агент рассказал ему о себе». «Этого я не знаю», — сказал Гауптман Аук. «Но, как видите, вычислил и не ошибся. Возможно, сам агент дал ему какой-нибудь повод». «Не будем забывать, что один из перебежчиков — специалист по агентурной работе, из чего следует, что он умеет вычислять и разоблачать вражеских агентов, наших агентов», — поправился Аук. «Может быть, может быть», — в раздумье проговорил полковник. «Скажите, Гауптман, а вам не кажется это странным?» «Что именно?» — не понял Аук. «Ну как же». Лишь недавно мы рассуждали о том, как бы нам половчее взять в плен этих двоих. Инать и нате вам, едва ли не на следующий же день они сами предстают перед нами, добровольно отдают себя в наши руки. Разве вы не замечаете в этом странности? — Совпадение, — ответил Аук, — и ничего другого, или везение. — Для кого? — задумчиво спросил полковник Вайсков. — Виноват, не понял. — Кому именно здесь повезло? — уточнил полковник. — Нам или им? — Разумеется, нам, — уверенно произнес Аук. — Им-то в чем повезло? Ведь это они в нашем плену, а не мы в их плену. «Ну — Ну-ну, — с сомнением проговорил полковник. — Разумеется, с этими двумя нужно как следует поработать, — с уверенностью произнес Аук. — Всесторонне их проверить. «И каким же образом?» — скривился полковник. «Самый верный способ приставить к ним агентов», — предложил Аук. «Надежных проверенных профессионалов». «Вы уже представляли к ним такого проверенного профессионала?» — презрительно фыркнул полковник. «И что же? Они раскусили его, как гнилой орех. Уверен, что и с другими вашими агентами будет тоже». «Есть еще один надежный способ. Пытки?» — сказал Аук. «Больше вам ничего не приходит в голову!» Полковник презрительно глянул на Гауптмана. «Ладно, ступайте. Займитесь своим прямым делом — ликвидацией партизанского отряда. Надеюсь, что в конце концов это у вас получится. Иначе мне придется связаться с Берлином, чтобы вам подыскали другое место службы. По вашим способностям, например, на Восточном фронте». Гауптман Аук вышел. Полковник Вайскоп задумался. Он думал о двух перебежчиках. Точнее сказать, перебежчик был один, второй был своеобразным подарком от этого перебежчика. С такой ситуацией полковник при всей его многоопытности никогда еще не сталкивался. Нет, с перебежчиками ему приходилось иметь дело многократно. Все они были на одно лицо, вели себя одинаково, говорили одинаковые слова и при этом одинаковым тоном. Поэтому полковник никогда особо не интересовался этими личностями. Но тут совсем другое дело. Перебежчик с подарком, да еще со свидетелем в лице им же разоблаченного агента, действительно умно. Так умно, что и не подкопаешься. И все же полковника не оставляли сомнения. Точнее сказать, это были даже не сомнения, а некое смутное предчувствие. А что, если они никакие не перебежчики, а... А кто же они тогда? Вражеские разведчики? Диверсанты? Да нет, чушь, чушь. Какие разведчики? Какие диверсанты? Преднамеренная сдача в плен — это не метод работы разведчиков или диверсантов. Что можно разведать, находясь в плену? Какой вред может причинить плененный диверсант? Тем более, что далеко не факт, что этот самый разведчик или диверсант доживет до следующего рассвета. А может, они какие-нибудь диверсанты-смертники из числа коммунистов-фанатиков? Полковнику доводилось слышать, что бывают и такие. Да нет же, и это также чушь. Здесь надо рассуждать здраво. Они обычные перебежчики, пожелавшие добровольно сдастся в немецкий плен. Точнее сказать, перебежчик один, а другой — насильно им плененный. Оказывается, бывает и такое. На войне все бывает. На этой мысли полковник Вайскопф решил остановиться основательно. А заодно поразмыслить, какое полезное применение можно найти этим двум людям. Этот болван-аук уверяет, что они специалисты. Один взрывник, другой мастер всяческих агентурных штучек. Возможно, так оно и есть на самом деле. Что ж, и хорошо, если оно и вправду так. Здесь концлагерь, а в концлагере — специальная школа, готовящая карателей и диверсантов — Значит, эти двое могут пригодиться в качестве инструкторов. Почему бы и нет? Инструкторов в школе катастрофически не хватает, а эти, если опять же верить болвану Аугу, мастера своего дела. Причем знающие и понимающие все моменты и тонкости советской действительности, и в этом их особая ценность. Понятно, что с ними нужно поработать, убедить их. Особенно тщательно нужно будет поработать со вторым, которого полковник, чтобы не запутаться, решил называть «подарком». С первым все более-менее понятно. Коли он добровольно перешел на сторону немцев, значит и сотрудничать с немцами согласится. Что же касается подарка, то здесь, конечно, дело обстоит сложнее. Прежде всего этого человека нужно сломать, а уже потом вести с ним разговор о сотрудничестве – Конечно же, не должно быть никаких пыток, как предлагал Балван Аук. И не потому, что полковник Вайсков был принципиальным противником пыток. Приходилось и полковнику пытать. Но сейчас это был совсем другой случай. По мнению полковника, сломленный физический инструктор школы диверсантов ни на что не годен. Совсем другое дело тот, кто сломлен психологически. «Такой будет готов на все». Здесь главное поставить перед ним цель и указать пути к этой цели. Ну и, конечно, найти к такому человеку нужный подход. Что касается первого перебежчика, то здесь у полковника особых сомнений не было. Коль он самостоятельно перешел на сторону немцев, то, стало быть, он заранее готов на все. Конечно же, и в этом случае нужно будет покопаться в его душе, а то мало ли что может в ней таиться». Но, по большому счету, загадкой этот человек для полковника Вайскопфа не был. Другое дело, человек, которого полковник называл подарком, с ним, скорее всего, придется повозиться, придется его сломать. Впрочем, и здесь полковник Вайскопф не усматривал для себя особых сложностей. О, он умеет ломать людей, кем бы они ни были. В этом плане у полковника большой опыт. А кроме опыта еще и талант. Да-да, талант. Умение проникать в человеческую душу и переиначивать ее так, как полковнику того хочется. Это и впрямь талант. Притом редчайший талант. Полковник вайскуп самонадеянно считал себя обладателем этого редкого таланта.